Комитет в окончательной редакции своего проекта о сокращении телесных наказаний в русском праве, между прочим, постановил первое: объявить, что власть городской и земской полиции налагать телесные наказания прекращается, и что наказания сего рода вообще могут быть определяемы не иначе, как по приговорам судебных мест, волостных и сельских расправ, сельских приказов или же властей, которым сие именно предоставлено положением 19 февраля 1861 года. Второе. Вменить начальникам губерний в ответственную обязанность следить неупустительно, чтобы полицейские чины отнюдь не позволяли себе ни под каким видом употреблять телесные наказания по собственному усмотрению. И всякое всем отношения и превышение власти не оставлять без установленного взыскания. Третье. Жалобы о нанесении кому-либо побоев полицейскими офицерами, чиновниками и нижними чинами предоставить приносить в общие судебные места, которые в подобных случаях должны прилагать наказание, определяемое в статье 389-е уложение о наказаниях. К сожалению, эти прекрасные предночертания комитета остались тогда без должной реализации. Правительство не считало возможным подвергать строгой каре излишек чиновничего усердия. И поныне нельзя по совести сказать, чтобы все эти предночертания осуществились полностью на практике. Русскому обществу до сих пор приходится только мечтать о проведении в жизнь мер передовых людей 60-х годов.